«И потому, — продолжал Жанна, — когда в тот день мадам Ван дер со своим бриллиантовым ожерельем в половине десятого, я имела полное право ей отказать». «Конечно, конечно, дорогая Жанна, — откликнулся Мюллер, — но из любезности вы все же могли пойти ей навстречу». «Могла, — отвечала молодая женщина, — но правило есть правило». Не успела мадемуазель Жанна вернуться в свою комнату, что на шестом этаже под самой крышей, Отворить окно и опереться подоконник, как бы ее дверь постучали. «Войдите», — ответила кассирша и обернулась. Появился Андрей Вербье. «Я теперь ваш сосед», — сказал он. «Вот увидел, как вы мечтаете у окошка. И подумал, может, вы не откажетесь, если вы курите египетскую сигару. Я привез их с собой из Каира, очень мягкий табак, специально для женщин». «Как это, милый, что вы вспомнили обо мне», — отвечала Жанна. «Вообще-то я не курильщица, но иногда балуюсь». «Что ж, если вы хотите отблагодарить меня, то вам это сделать очень просто», — сказала Анри Вербье. «То есть? Позвольте мне остаться на несколько минут и покурить вместе с вами. Охотно. Я так люблю вечером перед сном посидеть немного у окошка, подышать воздухом. Вы меня развлечете, расскажете каири Улыбнувшись, Анри Вербье многозначительно взглянул на молодую женщину. «Какой удивительный летний вечер! Какой красивейший вид открывается из вашего окна!» Я весь во власти какого-то необыкновенного чувства. У вас так не бывает, мадемуазель Жанна? Нет, это что вы имеете в виду? Сам не знаю. Но, видите ли, мадемуазель Жанна, я, к сожалению, человек сентиментальный и очень страдаю от одиночества. Ведь у меня нет близких, нет привязанностей. Бывают такие минуты, когда сердцу так хочется любить. Кассирша насмешливо взглянула на него. Любовь — это полная ерунда, — отрезала она. Ничего глупее придумать невозможно. Нет, любовь — это не глупость, — осторожно возразил ей Анри Вербье. Для нас это единственный путь к счастью. Любовь — это огромное богатство. Да, только при таком богатстве можно спокойно умереть от голода. Да нет же! Представьте, что мы с вами влюбленные! Молодая кассирша молчала, и Анри Вербье взял ее за руку. Ну разве это не замечательно? Я беру ваши пальчики, вот, так, как делаю сейчас, и смотрю на них нежно-нежно. Я нежно, целую их. Но девушка вырвала у него руку. Прекратите, — закричала она. Я честная девушка, господин Вербье. О, разве я в этом сомневаюсь? — возразил Вербье. Но неужели в такой прекрасный вечер вы откажете мне в поцелуе? И, перейдя от слов к делу, Анри Вербье наклонился к девушке, обнял ее за талию и собрался было... Запечатлеть на ее шее поцелуй, но молодая кассирша вырвалась из его объятий. «Нет, не хочу!» — сердито крикнула она. «Вам понятно?» Голос у нее был резкий, решительный. Однако мадемуазель Жанне не хотелось обижать молодого человека, и она постаралась поскорее перевести разговор на другую тему. «Что-то становится прохладно, вам не кажется? Пойду накину шаль». Отойдя от окна, мадемуазель Жанна направилась вглубь комнаты к вешалке. «Боже мой, какая же вы злючка!» — вновь заговорил Андрей Вербье. «Но если вам холодно, совсем не обязательно идти за шалью. Я знаю куда более приятный способ согреться». «А именно?» — спросила мадемуазель Жанна. «А именно?» — отвечал Андрей Вербье, который, протянув руки вперед, готовился поймать на ходу молодую кассиршу, просто прижаться друг к другу. И он заключил девушку в свои объятия. Но тут она с молниеносной быстротой вырвалась, и, неожиданно, перейдя в наступление, нанесла ему в висок сильнейший удар кулаком. И, глухой стон, Анри Вербье лишился чувств и рухнул на пол. В мгновение мадемуазель Жанна как бы в отспенении смотрела на лежащего на полу мужчину, потом, на удивление, проворно бросилась к окну и захлопнула его. 10 минут спустя улыбающаяся мадемуазель Жанна прошла мимо дежурного швейцара, и пожелала ему доброго вечера. Я ненадолго. Пойду немного пройдусь. Анри Вербье довольно быстро очнулся от своего обморока, но приходил в себя с трудом, не понимая толком, что с ним приключилось. Медленно приподнявшись, он глядел комнату и увидел закрытое окно. «Никого», — произнес он нетвердым голосом. Услышав свой собственный голос, он вдруг окончательно вернулся к жизни, вскочил на ноги, бросился к двери и стал яростно колотить в нее. «Проклятие!» — вскричал он. «И не докричишься? Все внизу! Я заперт!» Он бросился к окну, собирая звать на помощь, но мельком, увидев свое отражение в зеркале, украшавшем камин, остановился, подошел к зеркалу и стал с ужасом разглядывать себя. На виске у него была рана, и оттуда вытекала маленькая струйка алой крови. Подумать только я, Жуф, позволил себя обвести вокруг пальца женщине. Но тут же Жуф, а ведь Анри Вербье был никто иной, как ловко загримированный знаменитый полицейский Жуф, стукнул ногой, сжал кулаки и заскрипел от злости зубами. Пропади все пропадом. Но и так ударить с такой силой мог только мужчина. Глава 13. Будущее Терезы. В роскошном, недавно купленном особняке на улице Жена Флаша Этьен Ромбер принимал гостя банкира Барбе. Мужчины только что докурили сигары, было 10 часов вечера. Расхаживая взад-вперед по своему кабинету, Этьен Ромбер оживленно обсуждал с финансистом проблему размещения капиталов. — Конечно, — говорил Ромбер, — Капиталы ассоциации сельскохозяйственных производителей вроде бы растут. Но наши ценные бумаги так обложены налогами. Да, обложены, — отвечал Барбе. Но ведь налогообложению подвергается любой капитал. Что вы думаете об уральской меди, дорогой Барбе? Я думаю, они совсем неплохо, — отвечал банкир. А что вас интересуют эти акции? Ромбер остановился, осушил бокал превосходного шампанского и посмотрел на банкира. Постольку-поскольку. «Видите ли, по-настоящему меня интересуют лишь те дела, в которых я принимаю непосредственное участие». «Я вами просто восхищаюсь!» — воскликнул Барбе. «У вас такой темперамент! Вы истинный борец! Хоть вы и мой клиент, и я обязан соблюдать с вами осторожность, мне все же очень хочется посвятить вас в один мой проект, который давно уж не дает мне покоя». «Проект? Да, дело это довольно щекотливое, дорогой господин Ромберр». И вы поймете все мои сомнения, как только я изложу его вам, ибо я все же решил сжечь за собой мосты. Речь идет о биржевой спекуляции, но не из тех, что я обычно предлагаю моим клиентам. Она затрагивает мои собственные интересы. Я подумываю об укрупнении моего банка, то есть об увеличении капитала. Ах, вот оно что. По-моему, очень верное решение, барба Однако, если я вас правильно понял, вы хотите предложить мне сотрудничество на паритетных началах, и тогда я хочу в подробностях знать ситуацию в банке и требуя от вас откровенности. Само собой разумеется, дорогой Барбе, если мы с вами не договоримся, все сведения, полученные от вас, я обязуюсь хранить в тайне. Добрых полчаса мужчины увлеченно обсуждали деловые проблемы. Дорогой мой Барбе... Заключил рамбер «Я люблю, что называется, брать быка за рога. В принципе, мне подходит ваше предложение. Я не хочу входить ни с кем в долю и предпочитаю в данном случае взять все расходы на себя». «Вот как?» — удивился Барбер. «Я знаю, о чем вы думаете», — сказал Ромбер. «Вам известны размеры моего состояния, или, по крайней мере, вы полагаете, что они вам известны, и вы не понимаете, откуда я собираюсь взять те 20 миллионов, которые нужны вам для увеличения вашего капитала». «Успокойтесь, они у меня есть». а да, последние два года весьма и весьма прибыльные оказалась Колумбия», продолжал рамдар «Но имейте в виду, Борде, в моем лице, хотите вы того или нет, вы будете иметь не просто соучастника, но скорее компаньона. Предупреждаю вас заранее. Я буду пристально следить за всеми операциями вашего банка». «Мне нечего скрывать от вас, господин рамдар дорогой мой компаньон, с вашего позволения» заявил, поднимаясь Барбе, напротив. Банкир невольно взглянул в сторону камина в поисках часов. рамберг угадав его намерение, вынул часы из кармана. — Без двадцати Барбе. О, я знаю, вы привыкли рано ложиться спать. Вам пора идти. Банкир стал извиняться, что не может более задерживаться, но Рамбер остановил его. — Без лишних церемоний, дорогой мой Барбе. Спокойной ночи. Тяжелая входная дверь захлопнулась. Этьен Рамбер, проводив гости, вместо того, чтобы вернуться обратно в кабинет, зашел в гостиную. В приглушенном абажуром свете виднелась склоненная белокурая головка. Тереза Вернуа внимательно читала. Заслышав шаги, Тереза обернулась, захлопнула книгу и гибкой, грациозной походкой пошла навстречу Рамберу. «Сожалею, дорогой господин Рамбер, что из-за меня вы не можете лечь спать», извиняющимся тоном сказала она. Но что делать, я завишу от баронессы де Вибре, милой моей крестный а милая моя крестная часто опаздывает. После трагедии, разыгравшейся в замке Болье, друзья и близкие маркизы еще больше сплотились. Баронесса де Вибре, женщина отзывчивая, не успокоилась, пока ей не доверили опеку на терезу Авернуа. Баронесса перевезла Терезу в Кирель, чтобы не оставлять ее в замке Болье наедине с ужасными воспоминаниями. Она сочла своим долгом принять также к себе на службу управляющего долона его семейство в чем у нее не было никакой необходимости. Пролетели дни, недели, время, лучший целитель сделала свое дело. Веселые и милые друзья в письмах настойчиво звали баронессу в Париж, соблазняя ее развлечениями парижского лета. И после долгих колебаний баронесса решила вместе с Терезой съездить туда на неделю. С тех пор, когда они приехали, прошел уже целый месяц. Но вначале у баронессы заявилось, что шаг унесут для своей пропечки. Ну, разве что сделать местный, Но постепенно светская жизнь запряснилась на утром. Счастье у Терезы Один раз, другой и постепенно у баронессы вошло в привычку, отправляясь на званый обед, оставлять Терезу у Этьена Ромбер. Ах, вздохнула Тереза. Окидывая взглядом столь милую ее сердцу-гостиную, в чьей строгой обстановке ей виделось что-то сердечное, ласковое, близкое. «Не подумайте, что я хочу сказать что-нибудь плохое мои милые милой крестной. Но какая же она светская, активная, веселая!» В порыве искренней нежности Тереза Овернуа обвела руками шею Ромбера, прислонилась своей белокурой головкой к его плечу и прошептала, «Мне бы так хотелось остаться у вас». Этьен Рамберласк освободился от нежных объятий девушки. Усадив ее на диван в глубине гостиной, он сел с ней рядом. Да, и я бы тоже был бы счастлив, если бы ты жила у меня. Но, к сожалению, это невозможно. Приходится считаться с общественным мнением. А общественное мнение сочтет неприличным, если молоденькая девушка будет жить у одинокого мужчины. Но почему? — удивленно спросила Тереза. Вас примут за моего отца?» И слове «отец» лицо Этина Ромберра исказилось. Девушка покраснела. «Простите меня», — шептала она. «Не забывай, Тереза, что я не твой, а его, отец, отец того, кто он, ибо слышно, — сказал Ромберра. Чтобы переменить тему, Тереза заговорила о своем будущем. Когда мы уезжали из карели судья Бонне посоветовал мне обратиться к вам, дорогой господин Ромберр, если я захочу узнать свое финансовое положение. Похоже, оно не слишком блестящее, — улыбнулась девушка. Рамбер с сожалением пожал плечами. — О, я не сдамся, — встречала Тереза с беззаботностью юности. — Я знаю людей, которые, как вы, господин Рамбер, трудятся в плоти Я тоже смогу. Я буду работать. Я могу, например, стать учительницей. Рамбер задумчиво смотрел на Терезу. — Бедная моя девочка, — ответила Я знаю, какая у тебя возвышенная душа. Как-то серьезно это меня утешает. Уже не раз я задумывался о твоем будущем. Конечно, пройдет несколько лет, и найдется достойный молодой человек, честный, богатый, который женится на тебе Тереза краснея протестующей махнула рукой. Найдется, обязательно найдется, наставил Ромбер. Уж мы об этом позаботимся. Но пока и в самом деле необходимо найти тебе какое-нибудь занятие. «Ведь ты не можешь бесконечно оставаться, убранная Эсседа «Да, да, я и сама это чувствую», — согласилась Тереза. Рамбер улыбнулся. «Знаешь, пожалуй, у меня возникла одна идея. Среди моих знакомых есть весьма знатная дама из лучшего английского общества. Я с ней в прекрасных отношениях. Эта дама очень богата и много времени посвящает дела милосердия. Возможно, ты даже слышала ее имя. Я зовут Леди Белсом». Тереза от удивления широко раскрыла глаза. — Леди Белсом несколько месяцев тому назад потеряла мужа, — продолжал Ромберг, — весьма загадочных обстоятельств. — С тех пор эта дама приняла меня в круг самых близких своих друзей. Она доверяет мне и неоднократно поручала мне отстаивать ее финансовый интерес. В доме у нее живет много родственниц и просто молодых англичанок, причем не в качестве компаньонок, а просто как помощницы, секретарша. Это большая разница. — Да, да, я понимаю, — сказала весьма заинтересованная Тереза. Все эти девушки, — продолжал Ромбер, — из самых знатных английских семейств, в большинстве своем дочери английских фильмов Если леди Белсон, а я поговорю с ней, согласится принять тебя к себе, ты окажешься в весьма приятном окружении. И я не сомневаюсь, что леди Белсон, которой ты, конечно же, понравишься, впоследствии позаботится о твоем будущем. Дорогой господин Ромбер, — прошептала взволнованная Тереза, Сделайте это для меня. Поговорите с леди Белсом, я буду так счастлив Глава 14. Мадемуазель Жанна. Отойдя на приличное расстояние от рояль-паласа, Мадемуазель Жанна свернула на улицу тил а затем пошла по бульвару в сторону Триумфальный Ад. В полном смятении от того, что с ней произошло, в ужасе, что без достаточных оснований совершился то необдуманный поступок, Она вдруг почувствовала страшную слабость в ногах и, увидав свободную скамейку, опустилась на нее. Однако вскоре она сумела взять себя в руки и постаралась быстрее добраться до вокзала Тайо. Когда отправляется поезд до Сен-Лазар, спросила она у первого попавшегося железнодорожника. Сейчас отходит, отвечал он, поспешите. Мадемуазель Жанна взяла билет во второй класс. В курс внезапно решившись, она вышла. В тот момент, когда пробила полночь, она находилась на маленькой пустынной площади между северным и южным бульварами Террер. С этой площади Жанна решительно свернула на улицу Эжена Флаша. Остановившись у одного из особняков, она позвонила в дверь. «Вас спрашивает дама», — объявил Лакея Тиену Рамдеру. Рамдер, ожидавший баронессу Девитбре, поспешно распорядился. «Скорее, скорее, проводите ее сюда». Дверь гостиной приоткрылась, пропуская посетительницу, которая тут же постаралась проскользнуть в самый темный уголок. Лереза с радостью поспешила ей навстречу, но тут же остановилась, не узнавая своей крестной. Этьен Рамбер, в свою очередь, взглянул на вошедшую женщину и тоже не узнал ее. — С тем имею честь? — спросил он, поклонившись, и тут же, подойдя поближе, воскликнул. — О, Боже! — снова раздался звонок. На сей раз в гостиную вошла улыбающаяся бронесса Дорибре. «Ой, как я поздно!» — воскликнула она. Она подошла к Ромберу, протягивая ему руки, окинула Терезу долгим ласковым взглядом и приготовилась рассказать что-то забавное. Но тут она заметила в углу гостиной незнакомую женщину, которая стояла как статуя, опустив глаза. «Этьен, который поначалу было растерялся, наконец взял себя в руки и уже со спокойным выражением лица подошел к таинственной незнакомке. «Мадам, будьте добры подождать меня в кабинете», сказал он. Проводив посетительницу в кабинет, он сейчас же вернулся обратно. какая это женщина, господин Ромбер?» спросила Тереза. «Почему вы так бледны?» Ромбер улыбнулся натянутой улыбкой. «Я немного устал, дитя мое. В последние дни я очень много работал. Это все из-за меня». — вмешалась баронесса. — Из-за меня вы не можете лечь спать. Мы сейчас же уходим. Как только за женщинами закрылась дверь, Рамбер поспешно вернулся в свой кабинет, запер дверь на два оборота ключа и, сжав кулаки, сверкая глазами, бросился к незнакомке. — Шарль! — скричал. — Что это значит? — Отец! — отвечала девушка, опускаясь на диван. — Я больше не хочу... «Не хочу выдавать себя за женщину!» — шепкала девушка. «Это просто невыносимо!» «Как надо!» — проговорил Ромбер резко и властно. «Я требую!» Тем временем мнимая Жанна потихоньку сняла из себя тяжелый парик. Потом рванула корсаж, стягивающий грудь. Под рубашкой виднелось сильное, мускулистое мужское тело. «Нет, нет, я больше не могу!» «Что угодно, отец, только не это!» Твердил молодой человек, которого взволнованный Ромберр Уверенно назвал Шарлем. Ты должен искупить. Не отступал Этьен Ромберр. Это адская мука. Это выше моих сил. Шарль. Торжественным голосом воскликнул Ромберр. Разве ты забыл, что ты для всех умер? Ах, тысячу раз я предпочел бы умереть по-настоящему. Отвечал несчастный юж. Этьен Ромберр который до сих пор стоял поотдаль, наконец приблизился к молодому человеку и сговорил очень быстро. Словно, ему хотелось поскорее высказать свою мысль. Улыбка. Ты, оказывается, совсем не так болен, не так безумен, как мне казалось Я спас тебя, вопреки всему. На свой страх и иск, потому считал тебя больным. Отец, взгляд юноши был полон такой отчаянной решилисти, что Этьену Рамдайрун в секунду стало страшно. Я хочу знать. Каким образом вам удалось спасти меня и вылиться утопника? Это что, случайность или тщательно проработанный план? Этьен Рамберс плеснул руками. Господи, сын мой! Да у меня и в мыслях ничего такого не было. Случайно, слышишь ли, случайно, я обнаружил трубку утопника. Тут мне пришло в голову выдать его за тебя, и я достал тебе женскую одежду. И что вы сделали, отец Я закопал одежду мне с лица и одел его в твою. Вот! На что способны иногда поведения. А дальше шары. Ты ведь знаешь, что я пережил. Как я сидел на скамье поцеливых И не знал, куда деваться от стыда. Ты считал обо всем этом в газетах, не так ли? Вот как видите. Твой странный совпадель, Задумчивый и печальный, Проговорил шар. Но уже через секунду воскликнул Голосом, прерывающим сотрыданием. Бедный, бедный отец, Над нами тяготеет рога. — Ох! — повторил задумать Этьен Ромбер. — Отец, я не убивал маркиза де Лангрюн, верьте мне! — вдруг скричал молодой человек и резко вскочил Я запрещаю тебе говорить об этом. — Запрещаю! — скрестив руки на груди, в сухо спросил. — Ты пришел только за тем, чтобы сказать мне это. — Я больше не могу выдавать связи женщине. — Не можешь? — Почему? Но тут Этьена Ромбера словно осенила. «А, кажется, я начинаю понимать», — заговорил он. «Да, теперь мне все ясно. Ведь в Рояль-Палассе, где мадемуазель Жанна выполняет ответственную работу, две детские отвратительные кражи. И, конечно же, — продолжал он с если кто вдруг узнает, что странный кассирший Шарля Ромбера я не крал. Крал!» — отрезал Этьена Ромбера. Шарль отрицательно покачал к ногой, и он переботил ткань. Крал. снова повторила тема, и несчастный отец зашептал сыну на ухо. Я прочел в газетах об этих кражах и очень стреможился, ведь я знаю, какой у меня сын. Я прочел и все понял, потому что отец, я не крал, встречал Шарль пронзительным голосом. Я тут причем, и мнение спустя продолжал почти угрожающе. «Опять вы за своем? Опять? Как в замке Болье будете мучить меня ужасными намеками? Какой слой гений вдохновляет вас? Почему вы изо всех сил стремитесь видеть своего несчастного сына преступником?» Рамбер пожал кричами. «Ты защищаешься, как ребенок. Отнекиваешься без всяких доказательств. Словами не оправдаешься. Нужны факты. Факты и только факты. Отчаявшись переубедить отца» и, устав от спора, Шарль молчал. «Ну, раз ты все же здесь», — внезапно заинтересовался Тенренберг, «раз ты взволнованный прибежал к отцу искать защиты значит, произошло что-то, чего я не знаю, и недавно... Что случилось, договори же». «Несколько дней назад в гостинице появился полицейский», — объяснял Шарль. «Назвался Андри я-то сразу узнал его, он изменил свою внешность» потому видел его совсем недавно, в те дни, когда... Ну, ты знаешь, те дни, которые особенно отчетливо врезались в мою память. «Кого ты имеешь в виду?» — прервал его встревоженный Ромбер. «Жуф! Жуф!» — скричал Этьен Ромбер. «Продолжай же!» Жуф под видом Анри Вербье устроил мне что-то вроде допроса. Уж не знаю, чего он добивался. А вечером сегодня, часа два назад... Встречал ко мне в комнату и долго беседовал со мной. А потом подошел, взял меня за руку, обнял за талию. И тогда я изо всех сил ударил его кулаком в висок. Он повалился на пол, как подкошенный, а я сбежал. Он умер? Спросил Этьен Рамдер. Не знаю. Сарль Рамдер, которого отец оставил одного в кабинете, сел задумавшись. Переотворилось. Возвратился Этьен Он принес сверток с вещами. Возьми. Сказал он, вот тебе мужская одежда, одевайся и уходи. Глава 15 Сговор с безумной. Жор Самбадель небрежно стряхнул пепел с трубки на мраморную доску камина и с удовлетворением обнаружил, что светлый дерево пеньковой трубки начал откуиваться Все прекрасно, друг мой, первая. — сказал но только когда я стажировался в питье даже божонное. Кормили нас куда лучше, хотя порции были такие же. Все зависит от начальства. — Да, это же естественно, — черт побери, — отвечал Терре. — В больнице всегда еда лучше, по вполне понятным причинам. Можно кое-что выгадать на больных. Когда доктор Бирон построил в Пасси свою нервную клинику, где, как говорилось в проспектах, оказывалась помощь как людям в состоянии переутомления и перевозбуждения, так и больным неврозами и более серьезными формами психических расстройств, он во всеуслышание объявил, что с удовольствием примет на работу врачей, практиковавших ранее в обычных больницах. С его стороны это было очень разумно, Клиника, по существу, приравненная к государственным учреждениям, процветала. Повернувшись к самботелю, Пере продолжил. «Вот, ну, дирекция воровала себе, и пусть. Но ведь она из нас все соки выжимает. Моя мечта — сдельная работа, а мы, что называется, сидим на подряде. Какого черта? Ведь мы с тобой, с нашими докторскими степенями, пришли сюда только для того, чтобы иметь возможность продолжать научную работу, не так ли? Потому что же мешает? А где взять время?» Где взять время, позволь тебя спросить. На больных сколько уходит? И поговорить с ними надо, и понаблюдать, и лечение назначить. А все остальное жирают бумаги. Эти бумаги пустая трата времени. Раздраженно воскликнул Пере. Кстати, давно хочу тебе сказать. У меня тут есть для тебя одна больная. По-моему, как раз подходит для твоей статьи о галлюцинациях. Ромбер, 40 лет, мания, преследования преследование. предметный страх. Как же, как же. Я лечили покоем и усиленным питанием. Вижу, это больной это хорошо запомнил. Очень интересные случаи, и как она? Представь себе, старик, у нее значительное улучшение. ведь когда ее переводили из твоего отделения ко мне, надежного выздоровления не было никаких. Больна считал считалась неизлечимой. Как она ведет себя? Практически нормально. Болезнь свою правду не забыла, но сознание совершенно ясное. Помнит о приступах, но приступов больше нет. Функция мозга управляется, женщина возрождается в жизни. Подойдя к Стеллупер, я взял в руки бумагу для писем со штампом клиники. Забавно, правда? Вольные мани и преследования не так часто выздоравливают. Я как раз собираюсь писать ее мужу. Он, видно, не получил моего предыдущего письма. Во всяком случае, так на него не ответил. Я уж тогда писал ему, что жена его пошла на поправку. И, возможно, в скором времени будет здорова, а теперь я хочу отправить ее в наш санаторий, и мне нужно получить ее согласие. Как бы только Трамбер не захотел забрать ее домой, тогда в нашем санатории будет одним пансионером меньше, и у нашего дорогого директора надолго испортится настроение. Да, странный человек наш директор расстраивается, вылечив сумасшедшего. — воскликнул Самбадель. Произнеся эту тираду, Самбадель занялся письмами. Тишину ординаторской нарушал лишь скриппера. Тем временем в комнату вошел санитар и бросил на стол объемистую связку корреспонденции. «Утренняя почта», — объявил он. Перетт в сторону лист бумаги, куда заносил данные вчерашнего осмотра, и принялся разбирать связку. «Письма только официальные», — — сказал он, отвечая на мой вопрос товарища. — Не повезло тебе сегодня. Не видать тебе заветного сиреневого конвертика, который действует на тебя столь благотворно. Что ж, сегодня мне некогда расстраиваться. Сейчас приедет в Сфелдинг, адский профессор. Тоже, наверное, сегодня? Вроде бы. И что это за тип? Хм, из тех ученых, кому не удалось прославиться у себя на родине. Он, кажется, что-то опубликовал в прошлом году, не так ли? Да, в письме он упомянул свою новую книгу. «Клинические исследования по идеонтологии воспаленного воображения». Небось, страница на 25 не больше. «Падмазель Люси!» «Кричал, пирай, сейчас же унесите отсюда белье, черт возьми! У нас ведь сегодня официальный визит!» «И чего шляются?» — буркнула сестра. «А вы, мадемуазель Берте, можете наконец оставить в покое свою прическу?» Накинулся Пире на другую медсестру, но тут же подключился на санитар. «Что это за безобразие, Жан? Сейчас же бросьте сигарету, вам бы только бездельничать!» В то время, как врачи наводили в клинике порядок, доктор Бирон беседовал у себя в кабинете с профессором Свелдингом. «Я счастлив, дорогой мэтр!» — говорил Бирон умильно и слащаво что вы почтили нас своим визитом. Доктору Берону был лет 40 Высокий, статный, с прекрасным цветом лица. Он отличался необычайной живостью, и энергией в нем через край. Что же профессора Свелдинга, то для пожилого ученого он выглядел довольно странно. Лет ему было около 60 но возраст выдавал разве что седина в кудрявые шлюли. Проверьте, уважаемый коллега, Говорил я так ценю возможности ознакомиться с опытом ученого вашей величины. Не хотите ли пройти со мной по клинике? Профессор Свелдин охотно согласился, и они вышли в парк. Видите ли, профессор, объяснял доктор Берон, я сторонник теории изоляции, и потому не стал строить одно большое здание, а разбросал по территории ряд небольших коттеджей. Это позволило мне расселить моих больных вдалеке друг от друга психопатов, Отдельно от умственно отсталых, и истериков, отдельно от маньяков, тихих помешанных, отдельно от бульдов. Мы в Дании тоже применяем метод изоляции, — одобрительно закивал головой профессор Свелдин. Только не так широко. Я вижу, при каждом коттедже есть маленький садик. Обязательно, — подтвердил доктор Берон. И он пригласил своего гостя зайти в один из садиков, где мужчина лет пятидесяти прогуливался в сопровождении двух санитаров. — Взгляните, профессор, — сказал доктор, — у этого больного мания величия. Тем временем больной приблизился к ним. — Как вы себя сегодня чувствуете, друг спросил доктор Берон. — Вы больше не разговаривали со святым Петром? Сумасшедший удивленно взглянул на Берона. — О чем я могу разговаривать с моим швейцаром? — ответил он. — Какое лечение вы назначаете в подобных случаях? Изоляции, видимо, недостаточно, спросил профессор. Конечно, живо откликнулся доктор Берон. Я стараюсь действовать по принципу. в Здоровом теле, здоровый дух. Окружаю больного чистотой и уютом. Организую усиленное питание. В общем, создаю все условия, чтобы он мог успокоиться и отдохнуть. В то же время я стараюсь ему не противоречить. Но и не поощряю его. Я просто игнорирую его и Дэфикс, не обращая на него никакого внимания. Пусть он считает себя богом. Я не говорю ему ни да, ни нет. В каждой больной голове, господин профессор, сохраняются остатки здравого смысла. Когда больной проголодается, он попросит поесть. Тут я удивляюсь, зачем ему есть, если он бог, и ему придется выкручиваться. Вот так постепенно я перестраиваю его мышление. И много у вас случаев выздоровления. Трудно сказать. Для различных видов заболеваний разная статистика. Естественно. Но если взять, например, манию преследования, какой процент успеха? 20% полного выздоровления и 40% значительного улучшения. Профессор Свелдинг был явно восхищен этими результатами, доктор Берон уже вел его дальше. Слышите крики? Это буйные. Но мы их, пожалуй, навещать не будем. Лучше я покажу вам одну больную, которая через несколько дней возвращается домой. Я считаю ее практически здоровой. В маленьком садике на скамейке сидела женщина, лет сорока и вышивала. И где там? Вон там, говорил доктор, и он. Это госпожа Алиса Ромберта. Она у меня уже девять, это, простите, десять месяцев. Ей повсюду наречились убийцы. Я окружил ее внимание организовал для нее усиленное питание, восстановил ее физическое состояние и потихоньку лечил ее психику. Сейчас это уж совершенно другая женщина. Прежнее больное состояние не возвращается. Нет. А в случае сильного потрясения я не думаю. Я могу поговорить с ней. Доктор Берон подвел гостя к скамейке. Госпожа Рамберр сказала, разрешите представить вам профессора Свелдинга, который во что бы то ни стало хотел засвидетельствовать вам свое почтение. Госпожа Рамберр, у Я рада познакомиться с господином Свелдингом, сказала она. — Я только не совсем понимаю, господин директор, откуда он меня знает? — Что вы, что вы, госпожа Рамбер, — поспешил заверить ей профессор, опередив доктора Берона, — конечно же, я вас совершенно не знаю, но мне известно другое. Вы пациентка доктора Берона, которая, очевидно, отзовется от доктриса собой теплотой. По крайней мере, он настолько любезен, что даже не дает своим пациентам соскучиться и приводит к ним неожиданных посетителей. — О, я понимаю вас, господа Рамдер, — учтиво отвечал профессор Свелдинг. — Простите, что потревожу вас. Алиса Рамдер вновь взяла за ушивание, но через мгновение неожиданно вскочила на ноги. Кто меня звал? — вскричала она. — Кто? Кто? — Кто? — когда несколько шагов начал, был профессор. Вольная перебила его. — Кто-то сказал. — Алиса, Алиса, это его голос, его, уходите. «Уходите, я вас боюсь на помощь, на помощь!» Переставая кричать, она бросилась бежать. Сестра и доктор Гронко. «Да Необычайно ловли, но все безумные сумел увернуться от них. «Ох, я все равно его узнала! Уходите, убийца!» Сестра пыталась успокоить директора. «Не волнуйтесь, у нее все это пройдет. Видимо, этот господин ей чем-то очень не понравился». Вольная тем временем спряталась в большем кустом без взглядов. Хвантамас, Хвантамас, он здесь, я уверен, что ему надо. Чудовище, бандит, твердила она, указывая пальцем на профессора Свелкинга, и не отбивая его расширения, как вискался. Да, отведите больную в комнату, побудьте с ней, пусть она отдохнет, и немедленно вызовите доктора Перре. Затем, повернувшись к доктору Свелкингу, он добавил, мне очень жаль, господин профессор. Но этот инцидент свидетельствует о том, что больная не настолько здорова, как я полагал. Профессор Свелдин принялся в ушах Для чего же слаб человеческий мозг? И как это грустно. И тому пример это несчастное. Вы считали ее здоровой. Она устроила на настоящий припадок непонятно, ну, чем спровоцировать. и вы, ни я, мне кажется, не непохожим. Вам стало лучше? Вы успокоились, спросила медсестра Аберта. Госпожа Аберта. Гвольная с отчаянием, пожалуй, печальна. Милый Аберта, если бы вы знали, как я несчастна и как я жалею, не смогла сдержаться. Не думайте об этом. Господин директор не придаст этому значения. Гвольная восстал улыбнулась. С... Я очень сомневаюсь. Вы Ведь вам домой уже отправили письмо с о вашем выздоровлении. Скажите, Верт, что вы понимаете о моем Это значит, что вам лучше? Отвечала озадаченная сестра. Сумасшедшая и дочь выступницы. Да, я правда чувствую себя лучше. Я не о том хотел вас спросить. Вы думаете, я действительно безумный? Чего об этом говорить? Вы не более безумный, чем я, ворчливо отвечала сестра. О, я знаю. С грустью сказала Алиса Ромберг. «Я знаю об этом, что один сумасшедший никогда не признается, что он больный. И все же за все время, когда я нахожусь на вашем крючении, проявлялась ли хоть как-то моя болезнь?» «Нет, вообще-то, то есть, то есть. Из-за чего, Ромберг, я иногда говорила вам, что меня преследует А что, если я был не надо, прошу вас». Не мучайте себя, доктор, Берон считает, что вы теперь совершенно здоровы. Вы вернетесь домой, и все будет хорошо. Ах, вы, да. если б вы только знали, — воскликнул за сожаром, — Берн, ломай руки, что знала, ну, что если я, сделал, я если доктор отправит меня домой, через два дня меня отвезут в другой сумасшедший дом. Ну, не может быть, — вставала мне сосна, — И, схватив сестру за руку, продолжала взволновать. Слушайте, я здесь уже десять И ни разу никому не говорил, что меня положили в водницу Напротив, я даже была рада, что нахожусь здесь, потому что чувствую себя в безопасности. Но теперь все изменилось. Я должна уйти отсюда. Но не для того, чтобы вернуться домой, к мужу. А куда же вы пойдете? Как? Я ведь очень богат, да? Очень. Я могу обеспечить вас на всю жизнь. Я слышала, как вы рассказывали другим сестрам, что собираетесь замуж. Хотите, я дам вам преданное. Если за меня вы потеряете место, здесь я вознагражу вас старицу. только помогите мне, помогите мне бежать. Помогите мне бежать отсюда. Сестра Эрда старалась вырваться от той ноги, но она удерживала ее через сутки. Назовите мне вашу цель. А сколько хотите? Третья тысячи. тысяч. Сестра, ошеломленная этими сказочными для неё суммами, молчала. Тогда господа Рампер сняла спать с бриллиантовой песней и протянула его девушке. «Возьмите, — сказала она, — это релого. Если вы спросите, скажу, что вы делали. И сейчас же, Верта, начинайте готовить мой побед. Верта стояла, пошатываясь, не очень понимая явь этой весом. — Какое богатство! — шептала она. — Какое богатство! Глава шестнадцатая. У грузчиков центрального рынка. «За сколько извольте билетик, голубушка?» Спросил кондуктор трамвая площадь звезды бульвар Тавилет, когда грохочущий состав тронулся с или «Я выходу на бульваре Роша-Эшуар», — ответил «Володенька и медсестра, нервный пинь». «Тогда сва заду поясом. Девушка сошла с трамвая, когда он миновал площадь Антвергера. Здесь она редко но сориентировалась быстро и зашагала по улице к линии Анкура, приглядываясь к выискам. Вот и торговца, третий по счету слепа. Вверх, когда приобрел день. В пузынковой стойке сбрудилось множество разрешенных вином гуманящих мужчин. Девушка-пиробка остановилась на пороге и звонким голоском покричала в углу зала. «Сводим, Джо Фуа!» Ответа она не дождалась, и тому второй раз позвала уже к другому. Господин Жоуфруа по прозвищу Бочка. «Да здесь он, здесь. Это причем он знакомит. Завидев девушку Жоуфруа по прозвищу Бочка, поспешил ей навстречу и, непринужденно расцеловав его без щеки, загадал, иди-ка, вот и сестренка пожаловала. Да не сойти мне с этого места, если я как раз не вспоминал то, что тебе Верта в свою очередь поцеловала брата. И тот павлёк ее вглубь лавки, кучки и, и дюжит, что-то со стаканом в руках. Там он-то «Эй, братва, держи скрепчий, чтоб не упасть, но эта милашка моя сестра, Берта, комбинетта, как мы звали ее дома». Братва раступилась, не пуская девушку стоить. Продавшись на настойчивые уговоры, Берта прикладывала стакан белого вина. Захуа, наклонившись к ней, в полголоса спросила, зачем пришла. — Ты есть, — отвечал, да? — А как раз для тебя? — И как монетки где там дорожки валяются. Верта по-говору убился. — стал отревожить тебя по-напрасному? — Да, — оживился Жофуа, денег бочка еще никто не отказывался. — Ты что, на работу устраиваешься? — спросил Верта. Жоффруа по прозвищу Бочка приложил палец к вам. — Это пока секрет, — сказал он. «Хотя здесь говорить об этом можно, мои ребята в курсе», — идея его. Пересыпая речь прибаутками, он объяснил сестре, что присмотрелся на место грузчика на странном рынке. И вот уже две недели тренируется, надеясь победить на конкурсе. И пришли. Чтобы попасть на это место, нужно выдержать экзамен, как в школе. А вот дали как сегодня утром пришла скорпеть над задачкой. «Над задачкой? Ну да» подтвердил бочка гордой произведенному на младшую сестру впечатлением и довольно бегло изложил условия коварной задачки. Тогда, поступает в резервуар по двум трубам, пропускающим по 20 литров в минуту каждая, и вытекает из него по третьей трубе со скоростью 1500 литров в час. За сколько времени бассейн наполнится? Тут бочку перебил Генуа Лобазник, самый грозный соперник на пути вожделенной должности — А сам за сколько времени наполняешься? Жоуфруа, бочка, грохнул кулачищем в острову. тот разговаривал серьезный. Сестра поинтересовалась, одолел ли он задачу? Кто его знает, может, одолел, ответил Жоуфруа. Но кое-как, ты сама понимаешь арифметика. Всякие там сложи, раздели и прочие нет-то не про меня. Ох, уши попотел я, легче уж 200 кило нас Между тем, народ уже начал вставать из-за столов. В шесть вечера на центральном рынке в рыбном ряду должен был состояться второй тур конкурса «Проверка физической подготовки». Гребенуал опасник, расплатившись, затропился на состязания. Ежегодный конкурс на замещение вакансии грузчиков проводился на центральном рынке в конце сентября. Второй тур заключался в том, чтобы перенести на расстояние 200 метров Крешок муки весом 150 кг. При одинаковых оценках за письменный экзамен грузчики принимали того, кто быстрее и без остановок преодолеет эту дистанцию. Ну, в сотметровый ряд был закрыт для всякого движения. Зачем следили несколько ажанов, асфальт освободили от лотков, и теперь уборщики тщательно подбирали все вплоть до апельсиновой корки и листика, салата, чтобы ни один из претендентов не поскользнился. Финиши уже несколько официальных представителей, среди которых высокопоставленные чиновник городской ратуши, ядро игрушечков центрального рынка и самых старых гробников. Верти волей-неволей пришлось сопровождать брата центрального рынка в присутствии на состязании. глоб по прозвищу «Бочка» был поглощен предстоящим экзаменом и слушал сестру. Глоб. Вот закончится конкурс, пойдем вместе перекусим, тогда все и обсудим. Колпа, собравшись поглазеть на претендентов в грузчики, была невообразима пестра и снедаема любопытства. В числе прочих Берта приметила комичного субъекта, выседавшего от жоп-колесного «Эй, Бузиль!» — откликали его со всех сторон. Им он пользовался большой популярностью. «Эй, часом нем в соилосперок в лесницу». «А в нем и правда что-то есть?» Слегка картавит, говорил, как прямо на ухлядь. Девушка быстро вернулась. Ее собеседником, случайно прибившимся к ней в толпе, оказался хорошо сложенный мужчина лет тридцати пяти, в синей блузе и с красным платком на шее. из в туза погонщика быков смотрели умные глаза. Верта ответила ему вполне учтиво. «Если вам интересно, продолжал незнакомец меня, зовут Юловку. На что Берта непринужденно сказала, «Оня, назовите в кабинет, и я сестра Жоффуа по прозвищу Бочко». Толпа оживленно загудела. Экзамен держал Пенуа Лобазников. Он шел мерным, но скорым пружинистым шагом, наклонив торс вперед. На плечах и затылке в ромовесии покоился огромный мешок муки, вес которого ровно полтора центнера тщательно выверли Ну а Лопазник преодолел две сотни метров, ни разу не вшатнувшись и незаметлив шагом. Грянули аплодисменты, но оттуда я провалился. В тишине взгляды всех, кто стремились к местному старту, наступил черед Жоу в пиаре являл собой великолепное зрелище. С обычного шага, каким шел его конкурент, он метров через 20 после старта перешел на спортивную ходу. Когда он с группой, где стояла дыр, то да толпа от восторга. Фюло, взявший на себя роль верного рыцаря и девушки, кричал громче остальных, а уморительный Бузиль, кто так просто бесновался на насестье своего драндулета, хлопая без всякого стеснения стоящих перед ним, Когда были объявлены результаты, то оказалось, что Бенуа базника и Бочка поделили первое место между собой. Затратив на двухсотметровый будет одинаковое время, все зависело от оценок за письменный экзамен, ибо в нынешнем году на центральном рынке имелась лишь одна вакансия. Обсуждая все это своим новым знакомым, Дерта Бабинетта увлеклась и не заметил как к ней прикинулся мужчина в старом, потертом черном пальто и в ракеистской шапочке на белизанных волосах. Он кивал на каждые слова Дерты, казалось бы, машинальна, как человек, кружённый в свои мысли, но на самом деле внимательнейшим образом разглядывая её. «Пройдёмте», — закопил девушку жулок, потянув её за руками. «Ведь вас ждёт брат». И поскольку Двердом медленно шепнул ей наука. «Воих летит мерзкая рожа, он не мушает мне доверия. И в реаль, какая гнусная физиономия!» — взвалась девушка. Потом тоном медика-профессионала добавила. «Вы обратили внимание на цвет его лица?» Этот человек должен быть серьезно болен. Он не просто бледный, он зеленый. Глава семнадцатая. Свинье святого Антонио. Результаты конкурсов предстояло узнать лишь на завтра. И это не на шутку, беспокоило Жофуа бочку. Тем не менее он безмятежно сказал сестре, вставишь выпивку, я к твоим услугам. Заглянув в несколько пивных близ центрального рынка, они решили поужинать в свинье Святого Антони. Перед свиньей стояла удивительная конструкция, состав из трех невероятных экипажей, детище из ритмальского гения Бузили. Когда закончилась серия допросов, которым Бузили подвергли прошедшей зимой, после того, как он выловил из реки утопленника Шарна Рамдера, ему удалось осуществить свой план, и добраться до Парижа. Лишь недельное опоздание допустил он против навеченного графика. Эту неделю пришлось отсидеть в Орлеанской городской тюрьме из-за сущей безделицы. Ничтоже сумняшеса, Кузиль вывел свой велосипед на самые запруженные транспортом проспекты столицы и неподалеку от Адеона. Его задержали и припроводили в ближайший прицельский участок, конфисковав при этом на 48 часов диковинные транспортные средства. Но... Поскольку ничего серьезного против него не было, в конце концов его отпустили на все стороны. Вырулив со своим составом на Марсово поле, откуда отважный путешественник мог наконец пребываться эйфелевой башней предметом мечтания он попался на глаза и так другая деда и в обмен на бутылку вина, выставленную ему в ближайшем листро, простодушно поведал свои историю. Сенсационная статья о по свету бродяги тотчас же На следующее же утро Гузиль проснулся знамениться. Но оказалось, что это еще и все. Папаша Франсуа Бонбон, -Бон, владелец свиньи Святого Антония, смекнув, что из этого экстравадантного чудака и его невероятного экипажа можно сделать настоящий аттракцион, ранее на у него надо умеситься, предоставив ему стол и кровь, Пусть пять франков ежедневно на карманные расходы. Все единственные условия. Что Бузиль на день выставлял свой велопоезд у двери в его заведение. Впрочем, торчать на улице Бузилю быстро наскучило. он все чаще слезал с сиденья и нырял в продумленный погребок. Так он, видя оплаченные выпивки и загрузки, Честно возвращал папа же Бонбону свой заработок до последнего гража. В свинья святого Антония табачный дым становился все гуще и гомон громче. Время подходило к двух часам ночи, и добропорядочная публика уже покинула заведение. Последний приличных посетителей Франсуа бон, -Бон только что проводил по узкой винтовой лестнице, ведущий с подземелья в первый этаж. Теперь хозяин, чья фигура перегораживала единственный выход из гребка, Сиплым басом подпадривал с лестницы своих заседатых. кому целую кастрюлю подогретого вина?» Сидевший рядом с братом Дерта сочла момент подходящим для того, посвятить Джо Фуа в свои планы. «Понимаешь, мне нужен именно такой силач, ты. Что надо делать, катать бочки?» Дерта помотала головой, машинально продолжая наблюдать за невысоким, бледным молодым человеком, с бородкой «Дерта» так что устроился против неё и теперь заказывал порцию кислой капусты. Нет, предстоит вылмыть в окне решетку, пусть на камень уже разгрышился, да и прути прожарение. Если задают полнотушиться и расшатать их, то там уже и выдуманку долг. — Это все? — спросил Жофуа об очках. — Все? — подтвердил девушка. — Ну что, на два стелька подяли? — Жофуа вдруг умолк и с подозрением усыновился, На своего соседа справа, Который, похоже, внимательно прислушивался К его разговору с сестрой. Заметив это, Дерта улыбнулась и успокоила Жоффа. Ничего о нем Я его знаю. И в подтверждении любезно протянула руку Тому, кого Жоффа заподрозрил В чрезмерном любопытстве. Добрый вечер, Жюло. Что у вас новенького? А я, к представьте, вас не заметил. Жюло пожал протянувую руку И, больше не обращая на девушку внимания, Взгновил беседу с наглопритным. «Убили дом», — негромко выспрашивал — мне, что стряслось в твоем заведении». А, у нас в Руаяль-Паласе в Крянь вышла неприятность с богатыми постояльцами», — оказывался Бриттый, — «а три недели спустя сапали Мюллера за то, что он выпустил того супчика, который обстряпал делься». «Мюллера?» — Задучего спросил Жуло, «это кто ж такой?» «Да, ночной портье». «Ага, портье. И кто ж его Бараон, кто ж еще?» «Радцы его зовут Жуф...» — мыкнул Жуло, обращаясь уже скорее на себе. «Так я и думаю». У входа в погребок раздался шум. По винтовой лестнице спускались двое посетителей, явно пользующиеся здесь популярностью. Большую Эрнестину, известную шлюху с бульвара Севастополя, спровождал Бенуа Лопазник, у которого заплетались и ноги, и язык. Продвигаясь между столами опираясь при этом то на чьи-нибудь плечи, то на голову, Лен-Ла свободное место на скамье и плюкнулся на нее, придавив бледного молодого человека с пробивающейся бородкой, который так что устроился напротив глянки. Окинув взглядом эту кору мускулов, юноша не стал роптать, а скромно отодвинулся на краешек скамьи. Эрнастина заметила это и предложила юноше свое правительство. — Не робей, малыш, лобазник тебя не задавит. А если и вздумает сделать тебе бабу, Эрнастина не даст тебя в обиду.